Знаете что, сказал Шишков. Раз вы согласны со мной, что моя поэзия не пустяки, сохраните у себя эту тетрадку. Мало ли что может случиться. У меня бывают странные, очень странные мысли, и словом, я сейчас только подумал, что так очень хорошо всё складывается. Я, собственно, шёл к вам, чтобы просить вас участвовать в журнале, который затеваю. В субботу будет у меня собрание, и должно всё решиться. Конечно, я не обольщаюсь вашей способностью увлекаться мировыми проблемами, но мне, кажется, идеи моего журнала вас заинтересуют со стилистической стороны, так что приходите. Между прочим, будет он назвал очень знаменитого русского писателя, ещё кое-кто, понимаете? Я дошёл до какой-то черты, мне нужно непременно как-то разрядиться, а то сойду с ума. Мне скоро 30 лет. В прошлом году я приехал сюда в Париж после абсолютно бесплодной юности на Балканах, потом в Австрию. Я переплётчик, наборщик, был даже библиотекарем, словно вертелся всегда около книги, а всё-таки я жил бесплодно. И с некоторых пор мне прямо до взрыва хочется что-то сделать, мучительное чувство. Ведь вы сами видите, может, с другого бока, но всё-таки должны видеть, сколько всюду страданий, кретинизма, мерзости. А люди моего поколения ничего не замечают, ничего не делают, а ведь это просто необходимо, как вот дышать или есть. И поймите меня, я говорю не о больших, броских вещах, которые всем намазолили душу, а о миллионах мелочей, которых люди не видят, хотя они-то и есть суть зародыши самых явных чудовищ. Вот, например, недавно Эта мать, которая, потеряв терпение, утопила двухлетнюю девочку в ванне, а потом сама выкопалась. Ведь не пропадать же горячей воде, боже мой! Сравните с посолеными щами, с тургеневской синелью. Мне совершенно все равно, если вам кажется смешным, что количество таких мелочей каждый день, всюду, разного калибра, разной формы, хвостиками, точками, кубиками... Может так волноват человека, что он задыхается и теряет аппетит. Но, может быть, вы всё-таки придёте? Наш разговор я здесь соединил с выдержками из пространного письма, которое Шишков мне прислал на другой день в виде подкрепления. В субботу я слегка опоздал, и когда вошёл в его столь же бедную, как и опрятную комнату, все уже были в сборе, не хватало только знаменитого писателя. Из присутствующих я знал в лицо редактора одного бывшего издания, а остальные — обширная дама, корцепереводчица или тоосовка с угрюмым маленьким мужем, похожим на черный брелок, двое потрепанных господ в маэдовских пиджаках и энергичный блондин, видимо, приятель хозяина, были мне неизвестны. Заметив, что Шишков озабоченно прислушивается... Заметив вдали, как он решительно и радостно персаст столы уже привстал, прежде чем сообразить, что это звонят в другую квартиру, я искренне пожелал прихода знаменитости, но она так и не явилась. "Господа", сказал Шишков, и стал довольно хорошо и интересно развивать свои мысли в журнале, который должен был называться "Обзор страданий и пошлости". И выходить ежемесячно, состояя преимущественно и собранных за месяц в газетных мелочаей соответствующего рода причём требовалось их размещать в особом восходящем и вместе с тем гармонически незаметном порядке бывший редактор привёл некоторые цифры и выразил уверенность что журнал такого типа не окупится никогда Муж и обширный литератор, шесня в пенсне, страшно растягивая слова и мастируя себе переносицу, сказал, что если уж бороться с человеческим страданием, то гораздо практичнее раздать бедным ту сумму, которая нужна для основания журнала. И так как эта сумма ожидалась от него, то прошёл холодок. Затем приятель хозяина, гораздо бойче и хуже Повторил в общих чертах то, что говорил Шишков. Спросили и мое мнение. Видя выражение лица Шишкова, я приложил все силы, чтобы поддержать его проект. Разошлись не поздно. Провожая нас на площадку, Шишков оступился, и несколько долей, чем полагалось для поощрения смеха, остался сидеть на полу, бодро улыбаясь, с невозможными глазами. Через несколько дней он опять меня посетил, и опять в углу четверо толковали о визах. И потом пришёл пятый, бодрый, сказал: "Здравствуйте, мсье Вайс, здравствуйте, мсье Мэр". На мой вопрос Шишков рассеянный даже как-то неохотя ответил, что идея из журнала признана не осуществимой, и что он об этом больше не думает. Вот что я хотел вам сказать. заговорил он после стеснённого молчания Я всё решал, решал, и, кажется, более или менее решил. Почему именно я в таком состоянии вам вряд ли интересно. Что мог я объяснить вам в письме, но это было применительно к делу, к тому журналу. Вопрос шири, вопрос безнадёжности. Я решал, что делать. Как прервать? Как уйти? Убраться в Африку, в колонии, но не стоит затевать геркулесовых хлопот только ради того, чтобы среди фиников и скорпионов думать о том же, о чем я думаю под парижским дождем. Сунуться в Россию? Нет, это полумя. Уйти в монахи? Но религия скучна, чужда мне, и не более чем как сон относится к тому, что для меня есть действительность духа. покончить с собой. Но мне так отвратительно смертная казнь, что быть собственным палачом я не в силах. Да, кроме того, боюсь последствий, которые не снились любомудрию Гамлета. Значит, остается способ один исчезнуть, раствориться. Он еще спросил о сохранности своей тетрадки, и вскоре затем ушел, широкоплечий, слегка все-таки сутулый, В макинтоше, без шляпы, с обросшим затылком, необыкновенно симпатичный, грустный, чистый человек, которому я не знал, что сказать, чем помочь. Через неделю я покинул Париж и едва ли не в первый день по возвращении встретил на улице Шишковского приятеля. Он сообщил мне престранную историю. Месяц тому назад Вася пропал, бросив всё своё небольшое имущество. Полиция ничего не выяснила, кроме того, что пропавший давно просрочил то, что русские называют карты. Так и это и осталось. На случае, с которого начинаются криминальные романы, кончается мой рассказ о Шишкое. Скудные биографические сведения, добытые у его случайного приятеля, я записал, они когда-нибудь могут пригодиться. Но куда же он всё-таки исчез? Что вообще значили эти его слова исчезнуть, раствориться? Неужели ж он в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле имел в виду исчезнуть в своём творчестве? раствориться в своих стихах оставить от себя от своей туманной личности только стихи не переоценил ли он прозрачность и прочность такой необычной гробницы Борис 1940 год